Глава 13. Магистр псионики обязан уметь заставить других людей слушать его, говорил наш наставник по псионическому воздействию на человеческий разум. И почему я только сегодня начал вспоминать знания, полученные мной в прошлой жизни? Если посмотреть назад, то за 9 лет, проведённых мной в этом мире, Я смог бы избежать многих ошибок, пользуясь своими знаниями. Но чего-то постоянно я полагался только на знания и опыт, полученные уже в этом мире. Разве что зоной маны пользовался очень активно до того момента, пока Хироши-сенсей не показал мне менее энергозатратный способ. Да что же произошло со мной после вчерашней ночи? Я тебя понял, и впредь буду стараться не позволять себе подобного, ответил Ворон, прервав мои размышления. Сейчас он выглядел словно деревянный болванчик. Стоял и хлопал глазами, совершенно не шевелясь. Спохватившись, тут же перестал давить на него силой, которая была уже на исходе. За спиной послышались громкие перешёптывания ребят. Они недоумевали, кто этот владеющий, явно мегасильный, и почему я так легко поставил его на место. Боюсь, теперь все будут считать меня очень большой шишкой после этого. Да и плевать, пускай считают. Софа со своим телохранителем не смогла справиться так же эффективно. Он сейчас тащил брекающаяся девчонку за ухо в сторону выхода из парка. Интересно, он так потащит её до академии или там припаркован его автомобиль? Оставив разбираться со всем отряд быстрого реагирования, Францов вызвался сопроводить на обратный в академию. Естественно, отказываться никто не стал, да и выбора ни у кого не было. Даже решив я снова провернуть трюк с давлением на ворона, ни хрена бы у меня не вышло. Энергия была на исходе. На территорию академии мы вошли через центральные ворота. Удивления на лицах охраны не было совершенно. Их заранее предупредили о ночном визите. Ректор просто монстр, продумал абсолютно всё, каждую мелочь. Предупредил каждого человека, причастного к нашему маленькому приключению. Э, нет. Беру свои слова обратно, не каждого человека. На середине пути к общежитию, куда нас и вызвали отвести оба дежурного охранника, стоял очень злой Геннадий Витальевич. Было видно, что он просто в ярости и сдерживается с огромным трудом, чтобы не сорваться и дубасить нас мгновенно. На хорошо освещённой территории Академии всем было прекрасно видно, как покраснело от ярости его лицо. Ему бы сейчас ещё пару изышей пустить, и вылетел чайник с отскакивающей от закипания крышкой. Немного позади куратора стояли, переминаясь с ноги на ногу, оставшиеся в Академии наши сокурсницы. Похоже, это именно они рассказали о нашем отсутствии. Джон недолго думая показал кипящему от ярости куратору средний палец, что и стало последней каплей. Нас всех разом долбануло током. Массовое катание по тротуарам академии под ритмичные подёргивания всеми частями тела в столь ранний час должно быть проводились здесь впервые. После того, как мы все дружно упали дёргаться в конвульсиях, лицо куратора зарило довольная улыбка, которую практически сразу стёр с его лица кулак дяди Пети, впечатавшийся этому садисту в левую скулу, отправляя его в полёт. Люся умудрилась поймать куратора и поставить его тщедушное тельце обратно на землю. А дядя Петя оказался тоже очень силён. Преодолеть такое расстояние за одно мгновение, охренеть не встать. Думаю, я даже под тройным усилением не смогу провернуть подобное. Но и к моему величайшему удивлению, Геннадий Витальевич оказался не пальцем делом. После такого удара он смог тут же оправиться, так ещё и умудрился контратаковать, пока находился в воздухе. Сейчас дядя Петя лежал придавленный к земле какой-то прозрачной субстанцией. очень похожий на огромную медузу. И как я мог видеть, это нечто сейчас периодически долбило придавленного мужчину с сырой силой. Это продолжалось до тех пор, пока тело дяди Пети не взорвалось мощнейшей энергетической вспышкой, которая разорвала прозрачное нечто на клочки. Прекратили! раздался властный голос Аркадия Вениаминовича, выходящего из административного здания. Что куратор, что дядя Петя, тут же были лишены энергии. как задницей чуял, что упустил какую-то мелочь. И вот на тебе, драка на территории Академии. Причём дерутся не студенты, а её бывшие выпускники. Стыдно должно быть, господа, стыдно! Петя, тебе уже далеко за шестой десяток, а ты всё, на молодых кидаешься. А тебе, Гена, должно быть стыдно вдвойне. Мало того, что ты куратор первого курса, так ещё поднял руку на пожилого человека. — Пускай этот щенок сперва думает, что делает, — огрызнулся дядя Петя. «Решил воспитывать сопляков при помощи браслета. Да в наше время его заподобные сами студенты на куски порвали бы». «Успокойся, Петя!» «Я разрешил применять подобные меры воздействия в крайнем случае», — начал пояснять ректор. «К тому же, да большинство этих молодых людей просто по-другому не достучаться. Пока не достучаться. Сам вспомни, сколько раз мне лично приходилось воспитывать тебя подобным образом. Да и ты, Серёжа, не улыбайся. Ты тоже получил своё». Почему именно на мою седую голову свалились все эти несчастья и собрались вместе все эти раздолбаи?» Ректор картинно вскинул руки вверх и воззвал к небесам, словно надеясь получить ответ. Ответа не последовало, и он, махнув рукой, сказал. «Приношу свои извинения. Это моя вина, что не предупредил Гену. В качестве компенсации каждому из вас будет начислено по 300 очков заслуг. Думаю, это вполне сможет покрыть все ваши моральные убытки». А теперь давайте, хватит валяться на холодном тротуаре, а то ещё простудитесь, лечить вас придётся. Встали и пошли по своим комнатам. У вас занятия начнутся меньше, чем через 3 часа. Берез, берез. Под столь заводные крики ректора, мы кое-как поднялись на ноги и поддерживая друг друга по пледи в сторону общежития. Проходя мимо куратора, всё ещё поддерживаемого Люсией, все как один, не сговариваясь, плюнули ему под ноги. Софа ещё попыталась пнуть его ногой, но была пока ещё слишком слаба. И получилось просто напугать его, заставив отпрыгнуть в сторону. Это вызвало улыбки на наших лицах. 3 сотни гозов, конечно, неплохая компенсация для тех, кто практически 3 недели просидел без гроша в кармане, но личное унижение от битчика не сможет сравниться ни с какими компенсациями. Света, Лёся и Катя пошли следом за нами, повесив головы. Они понимали, насколько сильно накосячили, сдав нас куратору, но разбираться ещё и с ними сейчас просто не было сил. Стоило нам разбестись по комнатам, как я тут же вырубился, для того, чтобы через пару часов вскочить от просто оглушительного завывания сирены. Подскочив в панике, я кинулся в коридор, по которому уже носились туда-сюда девчонки. Спрашивать у них что-либо не было никакого смысла. По их ошелевшим лицам было сразу понятно, что они и сами ни хрена не понимают. Оставалось только одно выйти на улицу и попытаться там узнать у кого-нибудь, что происходит. Накинув сверху только сакаку, оставлять его здесь без присмотра. Я не собирался, как был в одних трусах, выбежал из общежития для того, чтобы застать картину, улыбающуюся своей отвратной улыбочкой Геннадия Витальевича. Завывание сирены по-любому организовал он, стяжа произошедшее после нашего возвращения. Да пошёл ты, заорал я в его довольную физиономию и, развернувшись, пошёл обратно в общежитие. По дороге успокаивал всех, кто ещё не додумался выбежить на улицу, а таких было достаточно много, кроме меня, Димы и Люси. Больше никто не вышел из общаги. Вот интересно, этого оленя за такую побудку не вздёрнут остальные студенты? Думаю, что завывания сирены были слышны далеко за пределами нашей общаги. Только я собрался вновь завалиться спать, забив на первую пару, как куратор снова врубил сирену. Да я сейчас выйду и засуну ему в задницу первую подвернувшуюся подругу вещь. Я по дороге ещё прихвачу с собой пару человек, разделяющих со мной это желание». Желающих покарать Геннадия Витальевича оказалось гораздо больше пары человек. Если быть точнее, то абсолютно все мои одногруппники сейчас в правильном гневе двигались на улицу. Одеты все были как на подбор. Кто что успел нацепить, в том и пошли. Особенно среди всех выделялась Люся. Девчонка явно была фанаткой бодибилдинга и не брезгала употреблять протеин и тому подобные добавки. Сейчас на Люсе была надета тоненькая маечка, которая отлично подчёркивала весь рельеф могучего женского тела. Мышцы на руках Люси даже в расслабленном состоянии были раза в 2 больше моих. Да и вообще, она состояла из сплошных мышц, ни капли жира. Вот такая точная коняна, с какого становится де да машина на ходу, вполне возможно тоже. Возле выхода пропустил вперёд Люсю. Пускай куратор начинает бояться нас сразу после эпичного выхода девчонки. Но в иди за общаге мы не обнаружили этого говнюка, зато обнаружили лежавшие прямо на тротуаре два мешка, один раза в 3 больше другого. Внутри коричневого мешка находились 11 пар кроссовок и толстый конверт, приклеенный скотчем ко дну. Во втором мешке лежали спортивные костюмы. Кроссовки и костюмы это понятно, наверняка каждый найдёт подходящий размер. Вздела слово Света. После вчерашнего девчонка явно хотела загладить свою вину, вот только ещё не придумала, как это сделать. Давайте прочитаем письмо, адресованное явно нам всем. Читает письмо, вызвался Иося. как самый грамотный среди нас, с его же слов. Если опустить все грубые выражения и нецензурные слова, собственно говоря, из которых и состояло данное письмо, на сегодня занятия у нас отменяются, а вместо этого будет проведен сеанс физической терапии. Для начала забег на 30 километров, на который нам был отведен час, а после нас ждали на зеленой тренировочной арене продолжать терапию дальше. Если кто-то откажется выполнять указания куратора, то на этого студента будет наложен штраф в размере 400 ОЗОВ. А это, на секундочку, на сотню большей компенсации, полученной нами от ректора. «Генитальевич вообще в конец оборзел!» Первым начал высказываться Йоси. Новое имя куратора вызвало смех практически у всех. Только Люся стояла и не могла понять, что вообще здесь происходит. «Скорей бы уже нашли нам постоянного куратора, а то с такими темпами обучения мы начнём только в следующем году, а в этом так и будем бегать, прыгать, да в столовой торчать». К тому же все заработанные нами ОЗы будут уходить на погашение штрафов. Ой, да ладно тебе! Если уж так не хочешь делать, что тебе говорят, плати четыре сотни ОЗов и занимайся тем, что тебе по душе, — заговорил Дима. Чем удивил не только меня, но и всех остальных. Среди парней он был самым тихим и незаметным, совсем как Грей среди девчонок. А тут мало того, что высказался одним из первых, так еще и отважился чуть ли не спор затеять. Как-то... Он совсем не был похож на сильнейшего владеющего курса до нашего появления с Софой. В общем, малость посовещавшись, мы разделились на два лагеря. Одни хотели выполнить условия куратора, другие — послать его в задницу и заплатить штраф. Вот только необходимого количества овозов для штрафа практически ни у кого не было. В итоге решили бежать. «Это самое. Может, сперва пожрать сходим, а уже потом бегать начнём. Это самое». Лёся озвучила мысль, которая сейчас свертелась в голове у большинства присутствующих. "Не, Лёся, пожрать мы сходим только после того, как товарищ Генитальевич разрешит нам это сделать", ответил за всех Ёся. Переодевшись, мы все дружно побежали, сверяясь с картой, предоставленной нам куратором. "Дальше без меня", крикнул Ёсь лету бегающим ребятам и только сейчас понял, что среди нас не было Софы. Вот же отмороженная девчонка. Даже из завывания сирены не смогло её разбудить. Ну и ладно, не мои проблемы. В любом случае, мы с ней уже наказаны. Правда, я до сих пор ничего не знаю о своём наказании и буду надеяться, что так ничего и не узнаю. Напоминать я никому не собираюсь, так что вполне возможно и обойдётся. Размялся я уже достаточно. Теперь нужно было переходить к основной тренировке. Для этого я специально отстал от зелёной арены. Лучше заплачу 4 сотни и смогу хоть какое-то время потренироваться в относительной тишине. А что то что-то я очень сильно сомневаюсь, что ребята будут выполнять все указания Генитальевича. Вот гаджи, Йося, заразил нас всех, теперь будем так называть куратора. Главное, не ляпнуть подобное в присутствии самого Генитальевича. Но прежде чем приступить к тренировке, забежал в столовую, которая, к моему удивлению, уже работала. Быстро купив четыре ещё тёплых пирожка с капустой и бутылку сока, побежал на зелёную арену, жуя на бегу. Хочешь сказать, ты уже пробежал все 30 километров? Услышал я противный голос куратора, стоило мне только войти на территорию арены. Хорошо ещё, что уже успел всё съесть, а бутылку выкинуть в урну недалеко от арены. Забирайте свой штраф, сказал я и пошёл тренироваться. Куратор лишь пожал плечами. Примерно через час объявились и остальные. Выглядели все не лучшим образом, особенно девчонки. Близняшки шли, опираясь на Джона, и только одна, Люся, Похоже, была ещё полна сил. Я подошёл к ребятам и стал ждать, что для нас приготовил куратор. «Гляжу, все уже собрались. Ко не обостойте. А где Нокчеева? Почему её нет вместе со всеми?» начал гундеть куратор. «А нам-то откуда знать, где это пришибленное? Мы не нанимались ей в няньке», — огрызнулась Света. И тут же спряталась за спину Джона. Похоже, её ещё ни разу не воспитывали при помощи чудесного браслета. «Ну ладно, хрен с ней, после разберёмся». пробубнил Генитальевич. «Хочу вам представить человека, который на весь оставшийся день станет вашим самым лучшим другом, а по совместительству самым ненавистным человеком в Академии. Поверьте мне, он с легкостью затмит даже меня», усмехнулся куратор. «В последнем его утверждении я что-то очень сильно сомневаюсь. Гондонов, подобных кураторов очень сложно найти. Да и кто там может быть, если собрали нас на арене?» «Затмить вас невозможно! Вы не подражаем!» произнёс Йося, вызов лёгкие смешки у ребят. «Благодарю за столь лестные слова в мой адрес, но всё же прошу любить и жаловать. Ершов Фёдор Александрович». Выслышав своё имя, к нам вышел очень колоритный мужик. Телосложением он очень походил на нашу Люсю, вот только мышцы у Фёдора Александровича были намного внушительнее. Складывалось впечатление, что стоит ему напрячься, и он лопнет. Полностью лысую голову украшала татуировка в виде черепа. «Вот и спрашивается». На хрена колот череп на черепе. Одет он был в борцовку и короткие шорты, что ещё больше акцентировало внимание на его рельефном теле. "Это самое, охренеть, это самое", раздался голос Люси, похоже, она только что нашла любовь всей своей жизни. Глаза нашей бойбабы загорелись, дыхание заметно участилось, а на щеках выступил лёгкий румянец. "Да, походу, мужик попал". Судя по движениям Ершова, он был довольно неплохим бойцом. Но всё же без лишней скромности могу сказать, что мне он не соперник. На сегодня не в полном вашем распоряжении, Фёдор Александрович. А я побежал. Ректор вчера подбросил дополнительные бумажные рамотёнки, нужно успеть всё сделать к завтрашнему дню. Пожав руку Ершову и ещё раз окинув нас презрительным взглядом, генетарий удалился. Я являюсь куратором третьего курса и по совместительству инструктором по боевым искусствам. Очень спокойно начал представляться Ершов. Складывалось такое впечатление, что он вот-вот уснёт. «Как вы уже поняли, на сегодняшний день вы полностью предоставлены мне. Но как-то мне лень торчать с вами так долго». «Так, может, мы пойдём?» — поинтересовался Йося. Остальные полностью поддержали его угугуканем и кивками. «Да я бы с радостью, но этот говнюк...» После этих слов Ершов запнулся и тут же исправился. «То есть Геннадий Витальевич по-любому настучит Ректору, если я вас просто так отпущу?» Эх, хреновые мне эти проблемы. Выходит, не у нас одних сложились не самые тёплые отношения с Гнетариевичем. Хотя, судя по его сволочному характеру, не удивительно. Чтобы соблюсти все формальности, я решил провести показательные спарринги между вами и моими раздолбаями. Они должны будут подойти минут через 30. А можно в этом не участвовать? послышался голос Грей из-за спины Джона, показаться инструктором, но побоялась. Вот для чего нам, как владеющим, ещё и кулаками уметь махать? Мы же всегда можем прибернуть к силе. Можно не участвовать. Сдаёте мне экзамен и всё. Экзамен по боевым искусствам является в нашей академии обязательным, и без него вас не переведут на второй курс, ответил инструктор, пожав плечами. А что нужно для сдачи этого экзамена? вмешался в разговор я. Предержаться против меня 3 минуты, усмехнулся Ершов, при этом демонстративно напрягая мышцы на руках. газушник, уподобными фокусами только на молоденьких девчонках производить впечатление. "Это самое, это самое", раздался голос Люси в подтверждение моих мыслей. "Я готов. Можно прямо сейчас сдать экзамен. Совершенно не раздумываю", произнёс я.